Иду. И смотри, не потеряй ничего в потёмках. какой болван. Очень странный дом. Кучер просит на пинту пива. Скажите ему, что он наглец ни одного фартинга, за такую скандальную езду. Я думала, он выберет из меня все внутренности. Я, пожалуй, скажу. А где баронет, сэр Пит Кроули? Где? Ну да, где. Доложите же ему, что я приехала. И прикажите же отнести вещи в мою комнату. Куда? Вы плохо слышите? Я просила доложить Сару Питу о моем приезде. Я хорошо слышу. Вот ваши вещи. Поехали. Любезный, где же баронет сэр Пит Кроули. <смех> а это я, сэр Пит Кроули. И вы должны мне на пинту пива, ведь это я принес ваши вещи. А вы не смотрите на меня такими круглыми глазками. Вот спросите у Тинкер, кто я такой. Это да уж можете быть уверены, это и есть сам Пит Кроули. А, <смех> сэр, это вы, сэр. Да я, полутопка. О, сэр, пожалуйста, простите меня. Вы знаете, там было очень темно. А к чему лишние фонари? Я найду двери на ощупь, а приемов у меня не бывает. Ну что, ну? Ну, кладите ваш зонтик, мисс Шарп. Снимайте вашу эту, как ее, эту, накидку. Это Тинкер, познакомьтесь, миссис Тинкер, мисс Шарп, мисс гувернантка, миссис подъемщица. Экономка. Экономка. Ей так больше нравится. Принеси еще табурет, старуха, если хочешь сидеть. Сейчас будем ужинать. Джон, солдат, ты веселый, А теперь мы слегка закусим. Я перебила вашу трапезу. Пустяки, присаживайтесь к столу. Хотите требухи? Тре... Требухи. Тре. Требухи. И завтрака утром не ждите. Тинкер не очень-то балует меня, когда я здесь. Так что советую вам подкрепиться, Мисс Шарп. Я вас очень прошу, пожалуйста, зовите меня просто Бекки. Мне это будет очень приятно. Мисс, наверное, первый раз видит такое блюдо. Нет, что вы, я очень люблю требуху. Я ж говорил, отличная еда. Вы скоро привыкнете ко мне, Бекки, и я думаю, что мы с вами поладим. Да уж это легче и Помолчи, старуха. Видите ли, мисс Шарп, когда же найдите живут в деревне какой-то баран, Финкер, и когда его зарезали? Шотландский из черноголовых, в четверг зарезали. четверг, пятницу, в этом... Кто купил? Стил из Матбери. Взял седло и две ноги. Сказал, последний раз беру. Тощая баранина. Одна кожа до кости. Баранина есть баранина. А мне никогда не ела требухи. Хотите глоток пива? Я не пью, Саш. Жаль. Вы составили бы мне неплохое компанию. Бам. Так что я говорил, мисс Шарп? Вы говорили, что жена и дети живут в деревне, сэр. Верно. Верно. Я хотел сказать, что когда жена и дети живут в деревне, я обхожусь тут одной комнатой и увольняю лишнюю прислугу. Это дешевле. Это очень благоразумно, сэр. Но разве у вас есть маленькие дети?